Как-как? Я же горец. Вначале я грел его тяжелой острой палкой, а потом воткнул ее в горло и провернул два раза. Кровище было как на скотобойне. А как он выл в ночной тиши? Трикс глотнул. Он предпочитал не задумываться, из чего получается колбаса и каким образом выглядит победа над свирепым хищником. Конечно, сыну и наследнику сагерцога доводилось ездить с отцом на охоту, но там, как правило, зверя расстреливали из луков. После чего слуги куда-то уносили тушку, если повезёт, тушу. А через некоторое время готовили вкусный обед из свежатины. "Вы герой", сказал Трикс. "Спасибо большое. Я постараюсь стать настоящим воином". Серас задумчиво посмотрел вслед на закрывшуюся за мальчиком дверь. Потом печально улыбаясь, достал под своей койке пузатую бутыль с крепким вином и налил две полные чаши. В этот момент вернулся Бамбура, смущённый, но не теряющий оптимизма. Подхватил с пола Альби, радостно визгнувшего актёра в нос. "Мой Хель сегодня не в духе", начал Бамбура прямо с порога. "Но ничего, день другой, он увидит, что в тебе есть врождённая артистическая жилка и согласится принять в труппу". "3x. Мальчик ушёл", сказал Шараш. "Мы поговорили, и я объяснил ему, что искусством мир не исправишь. Зачем возмутился бамбуран, опускает собачонку на пол. И куда он теперь пойдёт? Думаю, попытается стать рыцарем. Шараш протянул другу чашу с вином. Сомнительный выбор. В нём нет ни должного телосложения, ни той душевной простоты, с которой надо колотить живого человека по голове острым железом. Честно говоря, я понимаю, друг мой, почему ты не решил пристроить мальчика в нашу труппу. Из него возможно получился бы неплохой правитель. для мирного и богатого Герцекста, но интриговать, чтобы вернуть себе престол, освоить торговое дело, разбогатеть до неприличия, разрить Ворга и купить свои бывшие владения, стать закованным в железо когрюи мускулов и мечом проложить путь к трону. Пойти в ассасины, бесшумно тенью прократься в спальню Сатра Гриза и забить узурпатора ночной глази. Нет, это всё не для него. Но ты посоветовал ему стать рыцарем, возмутился Бамбура. Да? и внушараж, потому как вспомнил одного юного горца, который хотел отомстить, но так и не отомстил, и его друга, урожденного барона Леандра, по малолетству лишенного престола и прибившегося к комедиантам. Бамбура вздохнул и сел за стол, взял чашу с вином, пригубил, пробормотал. Ну и что с того? Виол хороший правитель, куда лучше, чем был бы я. В семь лет такую интригу закрутить! Увлечь 10-летнего брата искусством лицедействия и так ему голову заморочить, чтобы он сам добровольно убежал с бродячими комедиантами. Еще и одежду старшего брата нашли на берегу речки. И три свидетеля объявились, чтобы официально и без канители признали наследника утопшим. И это все Виол организовал. В семь лет. Настоящий талант. Талант. Без энтузиазма признался Шараж. Наверное, таким и должен быть правитель. Даже в детстве. «Только этот мальчик, Трикс, не смирился. Пусть попробует победить». «Да как?» – воскликнул Бамбура. «У него есть один путь», – Шараш усмехнулся. «Если я совсем еще не лишился ума…» «Но я ничего не сказал о нем Триксу. И давай мы тоже не будем об этом говорить». Друзья молча сдвинули чашу и выпили вина. Разумеется, любой нормальный человек стал бы допытываться. Какой же выход Шараш увидел для Трикса и почему не рассказал о нём мальчику? Но Бамбура с 10 лет, подвязавшись к бродячим театрам, свято верил в те законы, по которым живёт сцена. И главный из этих законов никогда не забегай вперёд, не мешай зрителю наслаждаться интригой. Из уважения к прославленному на театральных подмостках капитану Бамбуру, мы тоже не станем требовать объяснений. И даже сделал им вид, что не поняли, о чем вел речь Шараш. В коридорах Трикс заплутал и внезапно для себя вышел в зрительный зал. Видно было, что представления здесь дают часто и для других целей помещения не используют. Скамейки в зале были не склочены кое-как из грубых досок на деревянных чурбанах, а гладко, оструганы и снабжены спинками. На досках были выжжены номера, чтобы никто не путался где ему сидеть, а это уж совсем высокий шик. Отдельно был выгоржен помост, на котором стояли мягкие кресла, для благородных господ, готовых заплатить двойную цену. Перед креслами имелись даже столики, чтобы во время еды подкрепиться прохладительными или согревающими напитками. С легким сожалением в душе Трикс подошел к выходу. Ему понравился и Бамбура, и Шараж. Наверняка он рано или поздно нашел бы место в труппе, и никто бы его здесь не обидел. Но Шараж был прав. Так и ему не отомстить. Тогда уж стоило принять грамоту от Торг Галады, да из заняться купеческим делом. Дверь была открыта, и Трикс без проблем покинул зрительный зал. Сурового вида охранник в одежде северного варвара-наёмника с боевым молотом на перевязи покинул Трикса подозрительным взглядом, но выйти не помешал. У Трикса зародилось подозрение, что это такой же северный варвар, как бамбура, пиратский капитан. Проверять он не стал. Тем более, что надёжный метод проверки был только один. Сказать варвару, что у того не было ни братьев, ни сестёр. Почему-то это считалось у северян самым большим оскорблением, после которого настоящий варвар обязан был убить обидчика. Трекс посчитал, что истинное происхождение охранника его интересует не настолько сильно. Он немного прошёл по улице вверх, пока не оказался на маленькой площади с фонтаном в центре. Поросшая зеленым хом каменная фигура в центре бассейна изображала девушку с кувшином, из которого текла вода. Из одежды на девушке был только мох, и Трикс, присев на каменный парапет, с некоторым смущением поглядывал на статую. Стать рыцарем. Благородное занятие, приличествующее даже высокородному правителю в изгнании. Опять же, многие баллады и летописи повествовали о том, как лишенные власти и изгнаний властители брали себе новое имя, становились рыцарями, всегдаю успеха и после этого победомусно возвращались на трон. Так что всовер чаще разу никаких возражений у Трикса не вызывал. Вот только время. Трикс вздохнул, скептически оглядывая свои тущие руки. Он и меч-то хороший не удержит, хотя и учился немного. Куда два-три придётся качаться, прежде чем он сумеет носить маломальский приличный доспех и размахивать хотя бы мечом бастардом. Только в детских книжках, в рубрике Красных демонят. Подросток хватает оружие и без труда справляется со взрослым бойцом. Трикс снова вздохнул. Ну, допустим, он решился. Обидно, конечно, начинать путь с оруженосца, когда по всем законам и уложениям он уже рыцарь и может в оруженосцы посвящать. Более того, у него и своё оруженосцы есть. Вспомнив коварного енота, Трикс с досадой взмахнул рукой. Ладно, пойдёт он в оруженосцы, не велика хитрость. Он обучен грамоте, знает рыцарский церемониал, и турнирные правила. Такому оруженосцу всякий рыцарь будет рад. Вот только вначале надо найти рыцаря без оруженосца. Триг задумался. В сагерцстве было немного настоящих рыцарей, всё больше пожилые, оседлые. Формально числящиеся в страже одного из властелителей, а на самом деле проводящие время в отдыхе от быловых ратных дел. Оруженосцы у них были под стать самим рыцарям, не молодые, многие семейные, дорожащие своим местом. и любящие по рассказывать о славных испытаниях, которые им довелось повидать. Тут под бароном убили третью лошадь, но я не растерялся и. Но были и странствующие рыцари. Как не быть? Они скитались по королевству, то нанимаясь на время в приграничные гарнизоны, то помогая баронам или бургомистрам покончить с шайками разбойников, или выпалшими из чещёб пещер чудовищами. Впрочем, большинство чудовищ, к сожалению, предпочитало не ползать, а бегать или летать. Были среди странствующих рыцарей прославленные, чьи титулы можно было произносить несколько минут. Альдегор Сан-Тар, ветеран битвы при Медлоке, потерявший глаз в сражении при Хугридах, победитель досославного мэра Мортиса и Агуады, истребитель парамейского черного болотного выползня, участник второй магической войны. И так далее, пока рыцарь не махнет добродушной рукой. Хватит, хватит. К чему эти титулы? Мы все свои. Бывали рыцари ничем особенным не прославившиеся. В сражении при Хугридах сохранили глаза, уши, руки и ноги. Выползень вовремя доел деревню и утек в свое болото. От встречи с сэром Мортисом, да и с Таном Сартом, удалось вовремя увернуться во второй магической. Судьба забросила охранять обоз с провиантом и гулящими девками. Впрочем, и таких в народе уважали. Пойти к рыцарю вооруженосца всегда считалось за большую удачу. Многие любитишки из простонародья с детства размахивали палками, пытаясь научиться фехтовать. Учили гербы и сложные правила благородного обхождения. Стоило в городе или селении объявиться рыцарю без оружия, как вокруг начинала виться стайка подростков, надеясь, что именно им улыбнётся удача. А рыцари без оружия встречались частенько. То сбежит не в меру гордый пацан, получившись за нерасторопность затрещину тяжёлой рыцарской рукой. то пока рыцарь отважно сражается с каким-нибудь чудищем, а храняющий по клажу оруженосец стоит в сторонке с открытым от восторга ртом, прокрадется к нему сзади вылупившийся из яйца отпрыск монстра, мелкий, но уже зубастый и голодный. Еще бывает так, что рыцарю нечем заплатить взнос за турнир и приходится, скрипя сердце, продавать оруженосца в услужение ближайшему ремесленнику, разумеется с твердым обещанием выкупить с призовых денег. Но рыцарей много, а приз на турнире один.